С Ибрагимом он испытывал больше неудач, чем побед. А я с Паша так и не возглавил войско ни разу. Людфи Паша, готовясь к званию великого визиря, пробовал проявить свои способности в походе на остров Корфу, но кроме позора не добыл ничего. Теперь, судя по всему... Сироскером должен был идти на Венгрию престарелый евнух Сулейман-паша, который всю свою долгую и мрачную жизнь провел на Востоке, был коварным, хищным, кровожадным, но еще ни разу не сталкивался с рыцарством, открытым почти до самозабвения и отвагой не слепой, не фанатичной, а просветленной разумом и любовью к родной земле. И хотя никто не верил в таланты старого толстого евнуха, но говорилось о нем сочувственно, даже с уважением, потому что он своей толстой тушей заслонил, оттеснил ненавистного домата, и тому уже не было места рядом с падишахом. Так пусть уезжает туда, откуда приехал. Пусть! погибнет в голых курдских горах среди острых камней и пропастей, где вытанцовывают его братья шайтаны. Вот тогда позвала Рустема к себе султанша Роксолана. С тех пор, как он стал султанским зятем Даматом, еще ни разу не оставался с глазу на глаз с всемогущей султаншей. Хотя и думал об этом, потому что она была здесь, кажется, единственным человеком, которого побаивался, в особенности памятуя о своей неуклюжей старательности на пожаре. Из-за него погиб тогда молодецкий Байда, и Рустем знал, что Роксолана никогда не простит ему этой смерти. Все может возместить, но смерть Чем ты ее возместишь? Хотя и сказано, что у мертвых ни друзей, ни товарищей, но по всему видно, что султанша навсегда приняла в свое сердце этого байду, не спрашивая даже его согласия, так как был для нее живым воплощением навеки утраченной родины. Соловей будет вздыхать по отчизне даже в золотой клетке. Это он, Рустем, мог забыть и род свой, и землю, Променяв, пох, весть на какие выгоды, успокоившись от одной мысли, что две бараньи головы не сваришь в одном горшке. Но ведь не равняться же ему с этой вельможной женщиной, загадочно недоступной для всех, всемогущей, как сам султан, но в то же время нежной, как солнечный луч, и чуткой, как влюбленной соловей. Неуклюже, боком, задевая за косяки своим жестким от золотого шитья визирским халатом, чуть ли не отталкивая неотступного кизляр-агу Ибрагима, втиснулся Рустем в маленький покой Фатиха. Почти задохнулся, увидев на белом атласном диванчике Роксолану, закутанную в пестрые шелка, опасаясь, как бы ее нежная шея не сломалась под тяжестью пышных золотистых волос и драгоценных украшений на них. Мгновенно упал на колени и так пополз по коврам. Когда же поднял перед султаншей голову, то увидел, что здесь есть еще кто-то. Рядом с ним был еще человек в странном, вызывающе богатом одеянии, такой же молодой, как Рустем, но намного более ловкий и грациозный, с пышными янычарскими усами, остроглазый, красивый. «Знаешь, гаса-нагу?» — спросила султанша. Рустем наклонил упрямую голову. «Еще бы не знать. Простой янычар спас султаншу во время бунта, в награду получил звание янычарского аги, которое дается ценой великой крови, Затем было выдумано для него какое-то особенное звание личного посланника султанши. Стал аталиком воспитателей Шахзаде Боязида. султанского ложа в жены ему была подарена белотелая Далиска, что, по мнению Рустема, не было такой уж радостью, ибо это все равно, что жениться на белой корове. Если бы это не при султанши, Визирь непременно прищурил бы глаз и поиздевался над этим янычаром. — Ну как? Уже отелилась твоя белая корова?